Вечером, сев за свои уроки, я взглянула на клетку и остолбенела. Она была пуста. Я бросилась к отцу: "Это ты выпустил птицу?" "Какую птицу? Мою из клетки?" "Ну, что ты? Я никогда не видел птицы в этой клетке". Я выскочила из кухни и взлетела вверх по лестнице на мансарду. На стук мой никто не отозвался. Тогда я сама открыла дверь и увидела дедушку. Он сидел за столом, уронив голову на руки. Я позвала его, но он не шелохнулся. Яркий свет освещал толстую книгу, раскрытую перед ним. Моё горло сжалось. На странице снова, как прежде, была нарисована моя птица. Она глядела на меня невидимыми чёрными глазами. Дедушка, вы мне её отдадите? Ведь правду закричала я. В ответ только холодный сквозняк дунул из угла и шевельнул страницы волшебной книги. Волна и альбатрос. Никогда ещё такой отважный альбатрос не летал над прибрежными скалами. Его крылья были словно из снега. И слетел он к самой прекрасной волне. чтобы швало у подножья скал. Волны почти не привязаны к жизни, не успеют родиться и уже рассыпаются на тысячи беспечнных брызг. Но когда прекрасная волна увидала красавца альбатроса, то пришло восхищение, и ей захотелось жить. Альбатрос заметил, что волна, на которой он качается, не желает его уступать. ни одной из своих сестёр. Надо сказать, что волны и альбатросы от века говорят на одном и том же морском языке. И вот между ними завязался разговор. Ты самый стройный и гибкий альбатрос из всех, что летали над прибрежной скалой, начала волна. Даже солнечный луч вздоженствует, когда прикасается к твоим перьям. Альбатрос от удовольствия порозовели кончики крыльев. А ты самое очаровательный волна из всех, что рождались на море, поспешно ответил он. И солнечный луч не помнит себя от счастья, скользя по твоему струи listому телу. Не трудно догадаться, какой оборот принял разговор, начавшийся с таких признаний. Спустя час волна и альбатрос обменялись клятвами вечной верности и для влюблённых началось блаженное время волна, волнуясь от нетерпения, ждала альбатроса у подножия скал и два, увидев друг друга, они спешили рассказать обо всём, что увидели и что передумали, пока были в разлуке. Что там на суше, спрашивала волна, Нет, сперва ты расскажи, что там на дне морском допытывался альбатрос. Они-то и дела заливали счастливым смехом и любили друг друга так сильно, что альбатросу порой казалось, будто тело у него из пены, а волне, будто у неё за спиной вырастают оперённые крылья. Однажды утром на песчаной отмели волна увидела красивое золотое кольцо. Она подняла кольцо и поспешила к скале, в упоении представляя себе, как подарит кольцо альбатросу. А тому нетерпеливость украсить подругу цветами, и он принёс ей в клюве первый мак, распустившийся в этом году. И этот мак был такой яркий, такой чудный, что все волны теснились вокруг и забирались друг другу на плечи, чтобы на него полюбоваться. Авдона радовалась не меньше альбатроса, надевая ему на лапку сверкающее золотое кольцо. Может, мы поженимся? вскричал альбатрос. Поженимся и будем вместе до последнего вздоха. Пожениться? Поначалу они и помыслить об этом не смели. Волны всегда вступали в брак с волнами, альбатросы с альбатросами. Их счастье впервые омрачилось тенью беспокойства. Мне нужно будет испросить согласия морской королевы, сказала волна. А мне птичьего короля, добавил альбатрос. Но они так любили друг друга, что решились немедля исполнить задуманное и расстались, надеясь на благополучный исход дела. Волна свернулась в водяным колесом и покатилась со ступана уступ в глубины подводного королевства. Как всем известно, морская королева это кит-косатка. Но не все знают, что косатка живёт в невидимом дворце, построенном из стекла. Причём стекло это точь в точь такого цвета, как вода. Волна долго билась о дворцовые стены, пока не набрела на пышные двери из розового перламутра с обивкой из синих водорослей. У дверей не было никакой стражи, только сновали затой вперёд бесчисленные искадронны рыбок. Волна миновала 11 гротов, пробежала по 13 коридорам, спустилась по трёмстам лестницам и наконец влетела в зал аудиенций. Высокий и просторный, как собор, посреди зала на нефритовом постаменте возвышался трон из золота и янтаря. На троне восседала королева с алым коралловым скипетром, подобным огромному дереву, со спалинской морской звездой на верхушке. Долгие годы приходилось совлекать одежды со всех утонувших королей, принцесс и знатных дам. чтобы изготовить подбитую горностаем пурпурную мантию, в которой красовалась морская королева. А для того, чтобы доставить ей корону, украшенную драгоценными камнями в виде морских коньков и ежей, пришлось отрядить 33 дельфинов. На ступеньках трона разлеглись сирены. Они пели, подыгрывая себе на арфах, Волна робко пробилась к высолпу рыб-мечай, рыб-лун, летающих и светящихся рыб, кошалотов, мурен, дарат, сгрудившихся у подножия трона. Вопреки своей внушительной внешности, касатка, добрейшая королева на свете. Просителей она встречает широкой улыбкой, а её маленькие глазки светятся умом и пониманием. Она сразу же приметила волну, благодаря маку которая так гордо воткнула себе в причёску. Ну-ка, ну-ка. Зачем пожаловали ко мне во дворец, воскликнула она, когда волна пылко поведала ей о своём возлюбленном альбатросе. Королева рассмеялась и охотно дала ей разрешение на брак. Волна, вне себя от радости, уже покидала дворец морской королевы, а между тем Альбатрос ещё только добрался до причудливого убежища, которое избрал себе птичий король. В то время королём был не орёл, самый сильный из всех пернатых, не павлин, самый красивый, не лебедь, самый белый, не соловей, самый певучий. Нет. Птичьим королём был старый безобразный пингвин со шпагой на боку в узорной кирасе. и генеральском шлеме он считался одновременно волшебником колдуном лекарем алхимиком гадателем чародеем предсказателем отравителем и некромантом никто не умел лучше предсказывать люхую судьбу вызывать вампиров открывать отравленные источники убивать не оставляя следов он стал королём потому что всех запугал. Но он и сам боялся других не меньше, чем они его. Вот почему пингвин поселился в укреплённом замке, вытесанном в огромном айсберге. Этот айсберг всё время плавал с места на место, так что никому не было известно в точности, где сейчас находится король. В альду были проложены длинные узкие туннели. Они бесконечно сходились и расходились. И в этом лабиринте Невозможно было не заблудиться. На каждом перекрёстке дежурил зеленоглазый осьминог. Его липкие щупальца обвивали непрошенного гостя, который мигом оказывался в ненасытной утробе. Только неукротимой юной отвага могла погнать альбатроса на поклон к такому монарху. Но влюблённый ничего не страшаться, и подчас им сопутствует удача. Пятая встреченная им морская ласточка сказала, что только что пролетала над королевским айсбергом. А дежурство у подъёмного моста несла чайка, которая альбатрос доводился внучатым племянником. Чайка, брюзжа, проводила его к королю. Она сама опабаивалась его капризного нрава. Король принял альбатроса в своём кабинете. Тамбала полным-полно птичьих скелетов, колдовских книг в переплётах крокодиловой кожи, перегонных аппаратов и котлов, разрисованных зелёными и красными спиралями. Семь сов толпились вокруг пингвина, занятого приготовлением приворотного зелья из черепашьего панциря и столчённых в порошок жаб моржовой крови и беладонный сквозь стены сочился удивительный голубовато-зелёный свет, придававший глазам отравителя демонический блеск. Корой прир...